Глава 89 Все по-взрослому. 13 ноября 2280 года. Коперник-3. Второй купол. 15 часов 20 минут. Допрос Куницыной Галины Николаевны проводится в кабинете начальника комитета госбезопасности Гамова Бориса Борисовича. «И фиксируется на аудио». «Все по-взрослому, да?» «Конечно, Галя. А ты как думала?» «Что ж, давай, я не против. Хотя мелькнула мысль, а если я откажусь, вы меня с пристрастием допрашивать начнете?» «Не смешно. Давай посерьезнее». «Все-все, серьезно. Можно?» «Ты же не куришь. Закуришь тут с вами». Только не вздумай об этом рассказывать Андрею. Никотин — это яд. Хорошо. Вот, возьми пепельницу. Продолжаем. Как скажешь. Галина Николаевна, как вы можете объяснить свой поступок? Ты о расстреле Сикаме? Совершенно верно. Хм. Я должна была что-то сделать? И сделала. Должна была расстрелять пленных. Пленные были в соседнем боксе, а эти? Они пришли убить нас, я просто их опередила. — Давай по порядку. — Десять раз тебе уже говорила. Накануне ночью мне приснился сон, очень реалистичный. Вот знаешь, Боря, такой, что ты не различаешь, реальность это или... А тебе снились такие сны? — Мне вообще сны не снятся. Никогда. — Завидую. В общем, сон был как наяву. Утро, Ирка, твой звонок, поездка в броневике, лагерь, пленные, взрыв, в результате которого погибли почти все сикаме из соседнего бокса, Маша, Семенов, Фриленд и еще несколько охранников. А я? И ты? Ты заподозрил этого раненого, пытался нас предупредить, накрыл меня собой. Когда мы привезли тебя в больницу, я вот этими руками вытащила из твоей спины... Два десятка осколков. Пары из них пробили твои легкие. Мы боролись за твою жизнь 6 часов. Но ты умер. — Галя, тихо, тихо. Вот возьми, пей мелкими глотками, дыши. Все нормально. — Смотри, у меня истерика, руки не трясутся. Вот что значит хирург. — Допивай. Может, сделаем перерыв? — Нет, дальше. — Раз ты решила... — Что потом? — После взрыва. Больница, операция, пациент скончался в 20 часов 12 минут. Ирка, я описала в дневнике Андрею. Почему-то это показалось мне важным. — Я спрашивал про тот день, когда все произошло. — А, поняла. Я проснулась, и все было точно так же. Ты понимаешь, до мельчайших деталей. причем я повторяла все неосознанно будила Ирку, пожурила ее за беспорядок, приготовила завтрак, а потом твой звонок. Тот же, что и во сне. Тот же. Ты говорил мне те же слова, а внизу наш ждал блинов с ребятами. И ты знала, что это будут именно Семенов и Фриленд. Я же спросила у тебя про них в подъезде, помнишь? Помню. Кто тебе сказал, что они со мной? Ха-ха, товарищ полковник. Ладно. «Мы заехали в больницу и забрали оружие. Ты же именно за этим туда ехала?» «Сначала нет. Мы же отвозили Ирку. Однако по дороге я поняла, что все сбывается. И если Лапина, пленные будут на месте, значит и взрыв произойдет. Логично?» «Не знаю. А ты как думаешь?» «Боря, это же ты меня допрашиваешь!» «Какая же гадость все-таки эти сигареты!» — Если сбылась большая часть сна, то почему не может сбыться трагический финал? А еще ты сказал мне, что отдал приказ Андрею привести тело Фобосов в Кремль. Мой сын был в опасности. — Я тебе этого не говорил. — Говорил, перед тем, как потерять сознание там, в лагере, обливаясь кровью. — Почему ты мне ничего не объяснила? Хотя бы не попыталась объяснить. Ты понимаешь, как это выглядит? Что объяснить? Сон? А ты бы поверил? Ты бы поверил, я тебя спрашиваю. Я бы постарался все проверить. Ты не чужой мне человек. Сто лет тебя знаю. Пока бы ты проверял, погибли бы люди. Будто расстреливая ходячую бомбу, ты не подвергала нас опасности. Ну, за сутки он же не взорвался. Значит, все-таки был какой-то спусковой механизм, А тут я ему шансы не дала. — Я смотрю, Ирка-то в тебя пошла, не в Сашу. Раздался звонок коммуникатора. — Минутку. — Конечно, я не тороплюсь. — Гамов слушает. — Да, да. Как они? — Хорошо, я понял. — Проверить и доложить мне. — Ты свободна. Иди домой, отдохни. — Что случилось? Все-таки этот Сикаме взорвался, да так что уничтожил половину лагеря для военнопленных. «Кто-нибудь погиб?» «Ну, чего ты молчишь? Кто-нибудь погиб? Иначе все это зря!» «Нет, Галя, все живы, лишь по счастливой случайности. Немова легко контузило, лапину чуть задела, но она в порядке. Говорят, от взрыва осталась здоровенная воронка». — Слава богу! Все, я спать. — Что такое? — Ты знаешь, Боря, все-таки я думаю, это шаман. Я же была у него накануне. Допроси да его. — Хорошо.